Ричард встал с кровати, подошел к окну и посмотрел на окутанный тьмой двор. Придет время, и он расскажет Джулии о себе. Расскажет об отце и матери, о двух мальчишках, укравших его фотоаппарат. Она обязательно поймет, почему у него не было иного выбора. Расскажет о миссис Хиггинс, школьном адвокате, проявившей к Ричарду интерес, узнав, что у него нет родителей. Он вспомнил, как разговаривал с миссис Хиггинс в ее кабинете. Когда-то она, вполне возможно, была симпатичной женщиной, но ее прежняя элегантность давно исчезла. У нее были темно-русые волосы с проседью. Когда миссис Хиггинс пыталась улыбнуться, ее лицо покрывалось сеткой морщинок, делаясь похожим на растрескавшуюся глину. Ричарду в те дни нужен был союзник. Кто-то, кто мог бы поручиться за него. Уверить окружающих в том, что он не злодея, а жертва. Миссис Хиггинс идеально подходила на роль друга и союзника. Обстановка в кабинете и ее поведение указывали на то, что она желает казаться доброй и отзывчивой. Это было видно потому, как она наклонялась к собеседнику, как печально смотрела на него, сочувственно кивала, слушая полные ужасных подробностей истории его детства. Он несколько раз заметил в глазах миссис Хиггинс слезы. Спустя несколько месяцев... Она уже считала Ричарда своим приемным сыном, и он прекрасно справлялся с отведенной для него ролью. На ее день рождения он подарил миссис Хиггинс свою фотокарточку. Она купила ему новый фотоаппарат с прекрасным мощным объективом, который он хранит до сих пор. Ричард всегда отличался способностями к математике и точным наукам. Его успеваемость резко повысилась. Миссис Хиггинс сообщила директору школы, что уровень его интеллектуального развития близок к показателю гениальности, и настояла на том, чтобы Ричарду позволили заниматься по специальной программе для одаренных школьников. Она также предложила организовать выставку его фоторабот и оплатила расходы по ее проведению. Его покровительница написала рекомендательное письмо в Массачусетский университет, который когда-то окончила она сама. В письме она аттестовала Ричарда как чрезвычайно способного и многообещающего молодого человека. Миссис Хиггинс сделала все, что могла, чтобы Ричард получил высшее образование, и хотя она испытала чувство глубокого удовлетворения от того, что труды не пропали даром, сообщил ей об этом не Ричард потому что, поступив в университет, он не обмолвился с ней ни единым словом. Миссис Хиггинс послужила его цели и стала ему совершенно ненужной. Точно так же и Майк сослужил Джулии определенную службу, однако с ним все еще не покончено. Майк был ей хорошим другом, но пришло время расстаться и каждому идти по жизни своей дорогой. В данный момент Майк стал для Джулии тормозом, Он якорем тянет ее вниз, мешает разглядеть действительно светлое, успешное будущее. Глава 22. Дни Джулии теперь проходили в совершенно новом ритме. Каждое утро Майкл ходил из мастерской, чтобы встретить ее на улице и поздороваться. Они вместе обедали в закусочных или кафе, а вечера проводили в долгих, неторопливых разговорах — Джулия чувствовала, что Майк становится важной и волнующей, восхитительной частью ее жизни. Они возводили каркас своих отношений осторожно, словно опасались, что его может как дым развеять одно лишь случайное небрежное прикосновение. Майк ни разу не оставался на ночь у Джулии. Джулия ни разу не ночевала у Майка, и хотя пару раз такая возможность предоставлялась, ни один из них не рискнул воспользоваться ею. Как-то выгуливая Сингера после работы, Джулия призналась себе, что это всего лишь вопрос времени. Прошло две недели после того вечера, когда состоялось их первое свидание, и, что более важно, полторы недели после их третьего свидания. Как пишут в популярных журналах, число три — счастливое. Они прошли эту важную веху, третье свидание, не осознавая ее значения. За годы, прошедшие после смерти Джима, Джулия уже переживала то, что зовется чувственными удовольствиями, однако прошло очень много времени с тех пор, когда она в последний раз была с мужчиной в постели, и поэтому отсутствие секса в жизни воспринималось как данность, как нечто постоянное. Джулия и забыла, что такое желать чего-то подобного. Впрочем, гормоны стали настойчиво напоминать о себе. В последнее время Джулию нередко посещали довольно нескромные фантазии, В которых участвовали они с Майком. И дело не в том, что она была готова без предупреждения наброситься на него с поцелуями. Нет, подобное действие обязательно повергло бы Майка в неописуемый ужас, да и саму Джулию ужаснуло бы не меньше, если их первый поцелуй вызвал столь сложную гамму чувств. То что тогда говорить о шаге куда более серьезным? Вполне возможно также, что все закончится полным фиаско и в конечном итоге обоюдным разочарованием. И что дальше? Пусть секс не главное в отношениях мужчины и женщины, на второе место он занимает наверняка. И уж, конечно, не третье или четвертое. Джулия была уверена, что когда дело наконец дойдет до секса, вызванный им стресс, несомненно, лишит обоих возможности получить полноценное удовольствие. «Стоит ли мне сделать это? Смею ли я шепотом произнести это?» Наиболее подходящее сравнение в данном случае – участие в теле викторине где задают вопросы, на которые ты совершенно не знаешь ответов. викторине, в которой ты заведомо проиграешь. Отличие только в том, что участникам викторины придется быть полностью обнаженными. Может быть, я напрасно беспокоюсь по этому поводу, задала на себе вопрос. Но такое вполне объяснимо, поскольку в моей жизни был только один мужчина – муж Видимо, такова на спокойной, без супружеских измен жизни. Честно говоря, размышлять на эту тему ей больше не хотелось. Сингер вырвался далеко вперед и скрылся в леске, тянувшемся вдоль внутреннего водного пути. Шагая следом, Джулия вышла на тропинку, по которой ходят риэлторы, занимающиеся в этих краях поиском подходящей недвижимости». Месяц назад на протяжении всего пути к побережью появились пластиковые ленты оранжевого цвета, отмечавшие место, где пройдет будущая дорога. Через пару лет по соседству с ее домом закипит оживленная жизнь». Хотя, с одной стороны, это хорошо, поскольку земля здесь значительно возрастет в цене, все же не следует забывать о том, что навсегда будет утрачена блаженная уединенность. Да и Сингеру будет негде порезвиться. Джулию не слишком радовало, что, выводя пса на прогулку, ей придется таскать с собой совочек, чтобы не оставить следы его пребывания на аккуратно подстриженных лужайках. Она шла минут пятнадцать и, наконец, добралась до воды» присела на пенек и стала наблюдать за лодками, проплывающими вдоль берега. Сингер куда-то пропал, но Джулия знала, что он где-то поблизости».